Глава шестая. Ярость холода. Может, сначала пообедаем? Гном уже деловито копался в сумке Аурики. Драконица только вздохнула в ответ. Такими темпами ее запасов хватит ненадолго. Оставалось надеяться, что в домике Ульера были хоть какие-то съестные припасы, и что колдовская вьюга все таки скоро утихнет. Пойду принесу сучьев для костра, а то уже все прогорело. Девушка направилась в лес, стараясь держаться с подветренной стороны. Не удержавшись, она приблизилась к границе между снежной стеной метели и тихим пространством за углом избушки. Уж больно подозрительно она выглядела. Усмехнулась про себя, обнаружив там магический барьер, сродни тому, что Льер ставил вокруг себя, когда ходил к озеру. все таки совесть его замучила, что выкинул девчонку на улицу. Решил хоть как-то укрыть своих непрошенных гостей от метели. Что ж, не на том спасибо. Граница тянулась достаточно далеко от домика, чтобы драконица могла под ее прикрытием насобирать дров для костра. Правда, ничего приличного добыть из-под снега не получилось, один хворост. Чтобы нарубить дров, нужен топорик, которого у Аурики не было, и сноровка, которой тоже не было. Оставалась еще магия, но использовать ее в закрытом мире опасно, в этом девушка уже успела убедиться. Потому со вздохом собирала то топливо, которое было ей доступно. Смеркалось по зимнему времени быстро, на тихий лес уже опустилась вечерняя синева. Мороз отчаянно кусал за щеки, и Аурика пожалела, что не взяла с собой теплую шапку. Но кто бы мог подумать, что дракону станет холодно!» Она до самого носа натянула капюшон мехового плаща, подышала на мерзнущие руки и внезапно услышала раскатистый треск в чаще леса. А Урика мгновенно вскинулась, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Треск повторился, словно там ходил кто-то большой и неуклюжий, ломая тяжелыми шагами промороженные стволы деревьев у себя на пути. И хоть вокруг и без того было холодно, Драконица похолодела еще сильнее и попятилась обратно к избушке и к костру. Среди заснеженных стволов аурики померещилось движение. То ли это колдовской ветер шатал деревья, то ли к ней из чаще двигалось нечто огромное и чудовищное. Оно хрупало по сугробам большими ножищами, спугивая светок замерзших птиц. Всклокоченные ворона с возмущенным карканьем слетали с насиженных мест и кружились над головой смутьяна. «Ты чего, девочка?» Сама не заметив как, Аурика вернулась к затухающему костерку. Олла поворошил в нем угли, и теперь остатки дров давали немного света и тепла. «Так, ничего, показалось», — драконица с видимым облегчением свалила собранные ветки в костер. «Огонь она любила». Огонь не подпустит к ней никаких чудовищ из заколдованного леса. Весёлое пламя принялось плясать на сухих сучьях. Аурика улыбнулась ему словно хорошему другу, и в этот момент из чаще снова донесся зловещий треск, уже значительно ближе. Девушка аж присела от неожиданности. «Это что там такое?» Гном отвлекся от приготовления еды и тоже уставился в сторону звука. «Не знаю, Олла», — Аурика качала головой и незаметно для самой себя отступала ближе к домику. «Может, кто-то из местных?» «Но ведь здесь никого нет. Так твой снежный чародей сказал». Гном выглядел озадаченным, но не испуганным. Чтобы бояться, нужно иметь воображение, Коем Олла, судя по всему, был обделен. «И ты туда же!» — Аурика мигом спылила, позабыв о пугающем треске в чаще. «Никакой он не мой! Грубиян неотёсанный!» «Да ладно тебе!» — библиотекарь добродушно усмехнулся и вернулся к приготовлению пищи. «Я же вижу, как ты на него смотришь! А уж старик Олларин кое-что понимает в сердечных делах!» Он выставил палец вверх в подтверждении весомости своих слов. А драконица едва не задохнулась от возмущения открыла было рот, чтобы возразить, но сходу не придумала, как сказать это красиво и достаточно высокомерно. И в этот момент на их крохотную полянку налетел порыв ледяного ветра, мигом загасив костер, раскидав в стороны дрова и вещи. Гнома этот ветер опрокинул навзничь и поволок по снегу, пока тот не уперся спиной в стену избушки. Аурика выстояла, прикрыв лицо рукой, хотя почувствовала, как в одно мгновение на ее бровях и ресницах намерз слой иния, а губы занемели от холода. Воздух стал настолько ледяным, что обжигал легкие при вдохе. Аурика попыталась призвать огонь, но с перепугу начала искать магию вокруг себя, а там ее не было. Злой ветер ворвался на полянку, снеся магический барьер Ильера, словно листок бумаги, и принялся кружить вокруг Аурики, поднимая вокруг нее снежный вихрь. Щупальца холода потянулись к ней внутрь, к сердцу. Драконица чувствовала, как вымерзает воздух в ее груди. И в то самое мгновение, когда лед уже почти проник к ней внутрь, на поясе аурики затеплился колдовской уголек. Слеза пламени засветилась, источая тепло, и лютый холод отступил, отпустив свою жертву. И с удвоенной яростью бросился в сторону избушки. Ветер свистел на трубе домика, выплясывал на крыше, сдирая с нее черепицу, рвался в закрытые окна и, наконец, нашел лазейку. Снежная воронка свелась в центре дымохода, а спустя мгновение всосалась внутрь избушки. И все стихло. Олла с кряхтением выбирался из сугроба, а Урика, лохматая и ошарашенная, хлопала круглыми глазами. И в этот момент резко распахнулась дверь, а на пороге домика в окружении вырвавшейся изнутри снежной пурги появился перепуганный Ренфри. «Аурика, скорее!» «Что случилось?» — драконица оторопела, повернулась к юноше. «Нужна твоя помощь! льера очень плохо!» Не раздумывая, драконица бросилась на помощь. За ней, торопливо собрав из снега разбросанные вещи, поспешил Олло. «Что там у вас?» Аурика ворвалась в дом и на миг остолбенела. Внутреннее убранство избушки и раньше не казалось ей уютным. Насквозь промороженные стены, сугробы снега по углам. Но сейчас в ней творился откровенный кошмар. Сенцы были завалены снегом едва ли не по колено. С потолка свисали длинные сосульки на манер сталактитов. В сторону внутренней комнаты вела узкая неровная тропинка, едва протоптанная Ренфри. «Что здесь случилось?» — драконица оторопела, замерла у входа. «Он разозлился, понимаешь?» — Ренфри нетерпеливо переминался перед Аурикой. «Он? Льер? Стоило ли так спешить на помощь?» если хозяин избушки был настолько не в духе. «Нет, не Льер. Льеру плохо». Мальчишка мялся, не зная, как поторопить Аурику, но при этом не вдаваться в объяснения. А вот Аурика очень хотела объяснений и упрямо уставила руки в бока. «А кто?» «Спроси об этом учителя, пусть он сам тебе расскажет. Только сначала помоги ему». Видя, что уговоры не действуют, Ренфри использовал последнее средство. «Это, между прочим, из-за тебя все. Пришла тут со своей магией, перебаламутила все». Драконица только рот открыла от возмущения. Но спорить не стала. Мальчишка был прав. Эта магическая буря началась из-за нее. И неизвестно, что еще она могла здесь потревожить, принеся в закрытый мир слезу пламени. Возмущенно фыркнув, она отпихнула Ренфри в снег, и протиснулась по тропинке в комнату. Там погром оказался еще сильнее. Длинный стол был отброшен к стене, обломки мебели и осколки глиняной посуды валялись по всей комнате, густо припорошенные снегом. Льер лежал в углу, обхватив себя руками за плечи и подобрав ноги, и кашлял, почти не переставая, глубоко и хрипло. Удостоверившись, что чародей не накинется на нее с порога с кулаками, Аурика осторожно приблизилась. «Давно он так?» — кивнула на мужчину. «Если ты прокашель, то давно уже. А вот чтобы совсем плохо, так это после сегодняшнего разговора с тобой». Ренфри снова дернул за нужную ниточку, и Аурика виновато вздохнула. Приблизилась к хозяину домика и опустилась перед ним на корточки. Чуть помедлив, коснулась пальцами его лба и тут же испуганно отдернула руку. «Он же горит!» Уже смелее приложила полную ладонь к колбу мужчины. Он был очень горячим. В этот момент чародей открыл глаза, посмотрев на Аурику так, словно видел ее в первый раз. И глаза эти были очень-очень темными, но не черными. Цвета Аурика в полутьме избушки не разобрала, только лишь удивившись произошедшей перемене. Он приоткрыл рот, собираясь сказать что-то, но в этот момент тело его скрутило в очередном приступе кашля. Он уткнулся носом в свой плащ, что служил ему подстилкой, пытаясь утешить кашлевые позывы. «Плохо дело. Такой сильный жар и кашель — дурное сочетание», — драконица с сочувствием смотрела на больного. «Как же он так умудрился? С виду такой могучий...» «Человеческое тело слишком хрупкое, чтобы вместить всю эту огромную ледяную силу. Если ты ему не поможешь, он умрет», — Ренфри стоял рядом и с обреченным спокойствием смотрел на драконицу. «Что я могу сделать? Я не целительница. Была бы здесь моя мама?» Как никогда сейчас Аурика жалела о своей небрежности в занятиях. «Мать ведь рассказывала ей много полезных вещей» но она слушала в полуха. «Ему нужно какое-нибудь лекарство. Нет у тебя с собой чего-нибудь подходящего?» Анимак смотрел на нее с такой надеждой. А у Рика словно мячик подскочила с места. «Тепло! Вот что ему нужно!» Она бросилась к очагу, в котором в перемешку с промороженными дровами лежал снег. Ренфри попытался было ей помешать, схватив за полу плаща. «Погоди!» Но Аурика ловко сбросила плащ с плеч, оставив его в руках у мальчишки. «Если вам нужна моя помощь, так принимайте ее». От души, не думая в тот момент о возможных последствиях, драконица овеяла очаг своим внутренним теплом. Снег мгновенно растаял. Талая вода в миг превратилась в облачко горячего пара, а на дровах вспыхнул веселый огонек. Несмело и неуверенно он принялся вылизывать покрытые инием чурбаки. Но холод избушки быстро спасовал перед драконьим пламенем Аурики, и очень скоро огонь разгорелся во всю мощь. А вот у самой Аурики потемнело перед глазами. Она покачнулась, пытаясь схватиться за воздух, и упала бы, если бы не Ренфри. Мальчишка подхватил обмякшую девушку под мышки и аккуратно посадил на пол у очага. «Эй, ты чего? Только еще одного больного чародея мне тут не хватало!» комолец. Ола оттеснил юношу в сторону, сунул Аурике под нос маленькую фляжечку с резким запахом и заставил сделать глоток. Горло Аурики продрало раскаленным углем. Она закашлялась, но в груди разом потеплело, а в голове прояснилось. «Спасибо, Ола, но больше не давай мне эту гадость!» Девушка отпихнула от себя руку с флягой и, пошатываясь, поднялась на ноги. «Как хорошо-то!» — гном протянул мечтательно, глядя в очаг. «Теперь можно чайку нормально вскипятить». «Точно! Ему нужен горячий чай!» — Аурика кивнула. «У меня с собой много разных трав. Меня сводный брат научил их собирать». Девушка отыскала в сугробе металлический чайник и сунула его в руки Ренфри. Иди, набери в него чистого снега. Так ведь полно же снега. Мальчишка удивленно развел руками по углам комнаты, заваленной сугробами. Чистого я сказала, а этого здесь скоро не будет. Драконица прикрикнула на юношу, и тот убежал во двор. Олла, дай мою сумку. Аурика тщательно готовилась к своему путешествию. В ее запасах было несколько травяных сборов для успокоения, против отравлений для восстановления сил. Чуть подумав, Аурика смешала их все вместе, а еще, чуть помешков, добавила к ним щепотку своей магии. Она, конечно, родивая ученица, но кое-что из матушкиных наставлений все-таки запомнила. И сразу же вернулось головокружение, и обморочные мошки заплясали перед глазами юной драконицы. Но она отмахнулась от них, как от трое надоедливых насекомых. «Сейчас главное было помочь больному». Вернулся Ренфри с чайником. Водрузив посудину над огнем, Аурика покосилась на Льера. «Вот что, ему нужна нормальная кровать. Нельзя с таким кашлем лежать на холодном полу. Есть у вас в доме мебель?» Она обратилась к Ренфри. «На втором этаже есть кровати, но они здоровые и тяжелые. Мы их сюда не притащим». Мальчишка пожал плечами. «Тогда хотя бы нормальная подстилка и одеяло. Как попасть наверх?» У Аурики дело не отставало от слова. Она уже искала подъем на второй этаж. Когда Аурика и Ренфри вернулись с охапкой промороженных постельных принадлежностей, в комнатке уже растаял весь снег, и о его присутствии напоминали только лужицы воды на полу. Могучий гном в одиночку подтащил ближе к очагу стол И теперь подручными средствами чинил сломанный стул. Тут поломалось немного, но я подправил. Он с гордостью продемонстрировал Аурике результат своей работы. Какой ты молодец, Ола! Что бы мы без тебя делали? Девушка искренне похвалила гнома, не ожидая от библиотекаря такого мастерства и силы. Ерунда! Ола засмущался, явно польщенный похвалой. «Я все-таки горняк, хоть и библиотекарь. Я умею работать руками. Я знаешь, какую мебель справил нам с булочкой? Все сам!» При воспоминании о доме Олла погрустнел, и Аурика поспешила отвлечь его. «Помогите мне перенести его ближе к огню». Вдвоем Олла и Ренфри перетащили бесчувственного Лера к очагу, и от него тут же повалил пар настолько густой, что Аурика поначалу перепугалась, что снежный чародей начал таять. Однако, когда его одежда просохла, она перестала парить. Льер согрелся под одеялом возле огня и стал меньше кашлять. Аурика, гордая своей маленькой победой, оглядела комнату. Погром, учиненный колдовским ураганом, превратил ее в подобие тира для тренировки боевых заклинаний. Если она собирается пережидать в этом домике снежный шторм, то придется наводить порядок. И вообще создавать уют в этом промороженном жилище холостяка. Впрочем, уже не таком и промороженном. Тепло очага согрело комнату, даже окошки оттаяли. За ними плескалась густая синева зимнего вечера. На ставнях, когда-то резных и красивых, а теперь поломанных и почерневших от времени, Играли от цвета огня, создавая умиротворенную атмосферу. Почти как дома, когда они вдвоем с отцом подолгу сидели перед камином, читая сказки или придумывая их самостоятельно. Аурика очень любила такую игру. Она начинала рассказ, обрывая его в самом неожиданном месте, и его продолжал отец. Потом он также неожиданно останавливался, и сочинять дальше предстояло снова Аурике. Так они и придумывали одну историю на двоих. Получалось всегда очень весело и по-доброму. Аурика вздохнула. Она скучала по отцу. «Ренфри, нужно навести тут порядок», — девушка с хозяйским видом принялась распоряжаться. «Выкинуть все, что нельзя починить, и пол подмести». «А тебя кто старший назначил?» Мальчишка тут же заортачился. «Чего это ты тут раскомандовалась?» Драконица собралась было поставить лентяя на место, но в этот момент Ильер застонал и открыл глаза. Прозрачные, почти бесцветные, словно две льдинки. Чародей сел, из-под лобья покосился на разожженный огонь, перевел сердитый взгляд на Аурику, и драконицу пробрал озноб, столько в этом взгляде было холодной неприязни. Он снова закашлялся, когда приступ утих, Проговорил, хрипло и недовольно. «Ты все-таки разожгла огонь в моем доме. Упрямая, наглая девица. Драконица!» Чародей выплюнул это слово точно ругательство. «А теперь туши его и проваливай!» И вот тут Аурика встала в позу. Ульера явно не достала сейчас сил, чтобы выкинуть ее за шкирку, как в прошлый раз. Она подбоченилась, вскинула голову, и проговорила с вызовом. «Вот уж дудки! Теперь я никуда отсюда не уйду!» Чародей собрался сказать еще какую-нибудь грубость, но драконица его опередила. «Пока ты не поправишься!» Льер озадаченно посмотрел на девушку и промолчал. Зато Олла показательно жизнерадостным голосом оповестил всех. «Чай готов! Давайте к столу!»